Глава 15. Прием Карасева!» «Ты чего? Ты жрёшь вафли на гинекологическом кресле?» «Так я ж пленку постелила. Мне тут удобно, спине хорошо». «Это до тех пор, пока ты не разделась. Раздевайся, кстати, посмотрю тебя по-дружески. Иди в жопу, Стеша». «Кстати, к тебе я именно туда и зайду. Или стой. Заходить уже можно как надо? то ты такая пришибленная ко мне пришла. Господи, точно!» «Тебя наконец-то трахнули! Ничего себе, неделя прошла! Нет, это кошмар, как быстро!» «Никто меня не трахал. И вообще хватит!» «Скакиваю с кресла, сама себе поражаюсь. На кой фиг я туда залезла, непонятно. Быстро пересаживаюсь на диван к стеше, усаживаюсь при этом поудобнее. И вправду, похоже, мозги поплыли. Ну, наверное, я все же того самого». «Чего того самого?» «Влюбилась». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» «Ну, хватит!» Одергиваю ее сложенные вместе ладони. «Серьезно, заканчивай!» «Ладно, значит, ты просто влюбилась!» Хватая последнюю вафлю, подытоживает Стеша. «Слушай, это, конечно, хорошо, но не вздумай с ним сейчас спать!» «В смысле? Ты же мечтала, чтобы меня кто-нибудь оприходовал!» «Это совсем разные вещи! Просто попробовать секс в качестве терапии...» После случившегося и спать через неделю с предполагаемым будущим мужем, это не одно и то же. Нет, даже не думай, Лена. Серьезно произносит она, жуя мою вафлю. Мужчины ценят недоступных женщин. А ты такая раз, и за неделю уже ноги готовы раздвинуть. Не вздумай. Если не втерпешь, я тебе трусы железной замком найду. Во-первых, я не собираюсь с ним спать. Через неделю и через две тоже. Просто не отрицаю такой мысли в дальнейшем. Мне он нравится. Понимаю, что все это быстро и, по сути, абсурдно, но как-то так получилось. Понимаю. И не блевать на кого-то — это здорово, но не спеши, Лен. Если честно, твой мор звонил мне трижды. Он странный. Не скажу, что плохой, но какой-то в нем подвох все же есть. Может быть, и есть. Нет. Бывает, конечно, что людей клинит друг от друга, «Ну, узнай его, пожалуйста, получше. Ты двадцать четыре года свой цветок отращивала. От месяца он уже с сорняками не зарастет. «Я тебя просила без дурацких сравнений». «Мало ли что ты просила. Так, все, давай закончим наш перекус. У меня куча вагин в коридоре стоит. Надо уделить им внимание». «Ты, кстати, что мне подаришь?» Поправляя воротник моего халата, интересуется Стеша. «А ты что хочешь?» «Вернуться на полгода назад?» «Договоришься с кем-нибудь наверху?» «Увы и ах, не смогу. Тогда дари, что хочешь, только побольше и получше. Не забудь, завтра в пять. Хотя можешь приходить раньше, больше выпьем. Все, иди, и вагину следующую позови». «Обязательно», — с улыбкой произношу «я» и выхожу из кабинета. Киваю первой попавшейся на глаза женщине у двери, а сама начинаю режим накрутки. В чем то Стеша однозначно права. Не может быть все так хорошо, не бывает так. Это просто чертов закон жизни. Что-то в Вадиме действительно не так. Хотя он маньяк, может, это и есть его отрицательная сторона? Нет, маньяк он только со мной. А может, все это для того, чтобы потом щелкнуть меня по носу и насолить папе? Чёрт, чёрт, чёрт!» — поел называется вафель. Как бы я себя не успокаивала весь оставшийся рабочий день, чувство эйфории от вчерашнего вечера и сегодняшнего утра, к сожалению, улетучилось. Отрицать то, что Вадим мне нравится, крайне глупо, но голову все же решила не отключать. Так и поперлась после работы к папе за город. Я ехала к нему с конкретной целью. Возможно, это и неправильно, учитывая наш последний разговор. Да и то, что хочу узнать кое-что у него, а не у Вадима. Но если Васнецов все узнает обо мне через третьи лица, почему мне нельзя? Васнецов. Блин, а ведь фамилия и вправду красивая. Елена Васнецова. «Класс! Тьфу ты, блин!» Подергиваю себя от дурацкой примерки фамилии и захожу в дом под странные взгляды папы и Карины. Сказать, что папа был удивлен, ничего не сказать. Правда, он быстро сориентировался, подарив мне не только лучезарную улыбку в ответ, но и крепкие объятия. На звонки не отвечаешь, а сюда приехала. Где логика, доча?» «Я приехала сюда не просто так, а чтобы кое-что узнать». «Деловые переговоры так не начинают, доченька». С улыбкой выдаёт папа, приобнимая меня за плечи. «Пойдём в кабинет. У меня для тебя кое-что есть. Я как раз собирался к тебе заехать на днях, но раз ты тут, всё намного проще». Не могу понять, что не так. Но папина лучезарная улыбка и доброта мне категорически не нравятся. Дожили, блин. «Ты встречаешься с этим Гандоном или это был повод меня позлить?» Копаясь в сейфе, как бы незначай интересуется он. «Нет, папа, я не встречаюсь с Вадимом». Можешь не продолжать. Я не хочу об этом слышать. Хмуря лоб выдает папа и подходит ко мне ближе. Твоя мама как-то говорила, что дарить подарки на любой праздник — это глупость. Дарить их нужно тогда, когда никто не ждет. В общем, не жди подарка на Новый год. Усмехается он, открывая длинную коробочку. Не получи его сейчас. Через несколько секунд на моей руке оказывается просто нереальной красоты браслет. Реально нереальный. Сколько здесь бриллиантов вообще. Поднимаю взгляд на улыбающегося папу и не знаю, что сказать. Ты смерти моей хочешь, наконец выдаю я. В каком смысле? теряется он. Как ты себе представляешь, что я буду носить на руке трехкомнатную квартиру? Что об этом подумают мои пациенты? Во-первых, не преувеличивай, во-вторых, хрен работай со всякой гопотой. Иди в платную клинику, я все устрою. Все, хватит, не начинай. Поднимаю руку в качестве успокаивающего жеста, а сама пялюсь на браслет. Чёрт, ну ведь как красиво. Продажная Лена. Я хочу, чтобы ты его носила. По крайней мере, тогда, когда не едешь в грёбаном метро. Обещай, что будешь носить. Кстати, сейчас ты можешь позлить им Карину. Хотелось бы мне сказать, какой папа хитрюга и как заманчиво звучит его предложение. Да вот есть одно «но». Ты купил браслет Карине, а подарил его мне? «Знаешь что, папа? Я купил браслет тебе!» — ряхнул он и тут же продемонстрировал мне надпись на внутренней стороне браслета. «Любимой Леночке». «Ладно, извини, буду носить». «Отлично. Пойдем ужинать, останешься на ночь». «Нет, я вообще-то приехала с конкретной целью — узнать адрес Вадима». Кажется, на мою просьбу папа не только поперхнулся, но и конкретно так подавился слюной. «Я, конечно, рад, что этот урод еще не затащил тебя к себе домой, но на кой хрен тебе его адрес? Почему сама его не спросишь?» «Хочу как-нибудь заявиться к нему в гости без предупреждения. Ну, проверить, что он там делает на самом деле. Один ли?» М -м, «Конечно, дам!» воодушевленно восклицает папа. «Поймай сукиного сына на чем-нибудь!» «Тебе на радость?» «Конечно. Ты еще слишком наивна, опыта нет, поэтому совершенно не видишь истинные мотивы мужчин». «Я не желаю этого слышать. Ты поливаешь грязью Вадима, он тебя. У вас все взаимно, так что я на это не поведусь. Просто дай мне его адрес, пожалуйста». «Не буду я поливать его грязью. Просто подумай сама на досуге, чего он к тебе так прилип. Да, ты красивая девушка, это бесспорно. Но когда красивая девушка вдруг является дочерью его врага, который в свое время распотрошил его бизнес и на минуточку увел Карину, в которую он, кстати, был влюблен, то невольно возникает вопрос. Неспроста ли он к тебе подкатывает? Он не был в нее влюблён. Пожалуй, это единственное, что я способна выдавить из себя. Это он тебе сказал. Лена, ну ты же умная девочка. Мужчина может сказать всё, что угодно. Я вот твоей маме тоже не изменял. И был ей верен до конца её дней в её глазах. Ты зачем это сейчас сказал? Чтобы доказать, что все врут. Ты и так знала то, что я сказал секунду назад. К чему это притворство сейчас? Знаешь что? Да, знаю. Мы идем ужинать, и ты остаешься на ночь здесь. Подумай о том, как глупо ехать в такую темень одной. А Утром я дам тебе адрес Вадима. Договорились? Ладно, нехотя соглашаюсь я, но больше скорее от страха оказаться вновь со сломанной машиной на темной трассе.